Глава 14. До свидания. Утром 2 декабря Галинета и Марича были готовы к отплытию, но, к сожалению, уровень воды в этой части Ринока был еще и недостаточно высок, и пироги пришлось 5 километров тащить волоком до того места, откуда можно было продолжать плавание, не рискуя сесть на мель. Отец Аспиранто решил проводить своих детей до лагеря. К нему присоединился окончательно поправившийся сержант Марсьяль и юный индейец, ставший приемным сыном миссии Санта-Хуана. В сопровождении эскорта из 50 Гуахиба все благополучно добрались до устья Рио-Торидо. Наступил час отъезда. Жак и Лок и его супруга поднялись на борт Галинеты, который по-прежнему командовал Вальдес. Парчаль правил Моричи, под навесом который разместились драгоценные коллекции Жермена патерна и его не менее драгоценная особа. Лодки, по большей части, будут идти рядом, а потому же рамен не будет страдать от одиночества и сможет сколько душе угодно беседовать с молодыми супругами. Обедать они, конечно же, станут вместе на борту Галинеты, за исключением тех случаев, когда Жак и Жанна Элок согласятся обедать на борту Моричи. Погода стояла прекрасная Тул свежий ветер, а легкие облака смягчали жар солнечных лучей. Полковник Декермор и сержант Марсиаль спустились на берег, чтобы в последний раз обнять своих дорогих детей. Никто даже не пытался скрыть волнение. Жанна тихо плакала в объятиях своего отца. «Не плачь, дорогая, я скоро привезу тебя обратно», — сказал Жак. «Через несколько месяцев мы вдвоем вернемся в Санта-Хуану». «Не вдвоем, а втроем», — добавил Жермен Паттерн. «Так как я забыл собрать кое-какие растения, которые встречаются только на территории миссии я докажу министру народного образования...» «Прощай, мой милый марсиаль», — сказала молодая женщина, обнимая старого солдата. «Счастливого пути, Жанна, и вспоминай иногда своего дядюшку, который тебя никогда не забудет». Гома тоже получил свою долю поцелуев и объятий. «Прощайте, отец мой», — сказал Жак и Лок, протянув руку миссионеру. «И до свидания, до свидания». Жак и Лок и его жена, и Жермен Паттерн зашли на борт галинеты Паруса были подняты, и обе пироги двинулись вниз по течению. Отец аспиранта в последний раз осенил крестным знамением удаляющиеся пироги и вместе с сержантом Марсиалем Гома и эскортом Гуахиба направился к миссии. Нет смысла подробно описывать плавание пирог вниз по ринока. Обратный путь, благодаря течению, потребовал куда меньше времени и усилий и оказался в десять раз менее опасным. Бичева не понадобилась ни разу, а за шесты приходилось браться лишь при встречном ветре или полном его отсутствии. Уже знакомые картины проходили перед взором путешественников. Те же деревни, те же ранчо, те же пороги и стремнины. Уровень воды в реке уже начал подниматься, поэтому, проходя через пороги, ни разу не пришлось разгружать лодки. Глядя на знакомые картины, молодая женщина и ее муж вспоминали недавно пережитые тревоги и опасности. Вот ранчо капитана барре здесь. Если бы Жак не нашел этот чудодейственный колородита, Жанна погибла бы от приступа смертельной лихорадки. А вот холм Гуарака, где во время переправы электрические угри напали на стадо быков. В Донако они остановились на один день, и Жак-Илок представил свою жену господину Мануэлю Ассампсьону. Каково же было удивление этих славных людей, когда в молодой женщине они узнали племянника сержанта Марсьяля Жанна. Наконец, 4 января Галинетта и Маричи подошли к причалу Сан-Фернандо де Атабапа. Три месяца назад Жак и Лок и его спутники расстались тут с господином Мигелем и его коллегами. Вряд ли они все еще находились здесь. Подробно изучив проблему Оренока, Табапа, Гуавьяры, они должны были вернуться сюда от боливар Наши путешественники разместились в хижине, где раньше жил сержант Марсьяль. В тот же день они нанесли визит губернатору, который с удовольствием выслушал их рассказ о событиях в Санта-Хуане и выразил огромное удовлетворение при известии об уничтожении банды Альфаниса. Что же касается господина Мигеля, господина Филиппа и господина Баринаса, то не удивляйтесь, они все еще были тут и все еще не могли разрешить спор, заставивший их покинуть Сьюдад-Поливар. В тот же вечер пассажиры Галинетты и Маричи нанесли визит пассажирам Мари Паре. С какой радостью господин Мигель и его друзья встретили своих недавних попутчиков, и каково же было их недоумение, если не сказать остолбенение, когда они увидели Жанна, их дорогого Жанна в женском платье, под руку с Жаком Элоком. Не могли бы вы объяснить, почему он в женской одежде, спросил господин Баринас. Потому что это моя жена, ответил Жак Элок. Жан де Кермор ваша жена? вытаращив от удивления глаза, воскликнул господин Филиппа. Нет, мадмуазель де Кермор. Как мадмуазель де Кермор? удивился в свою очередь господин Мигель. Сестра Жанна, смеясь, пояснил Жармен Патен: "Посмотрите, как они похожи". Наконец разобрались. Господин Мигель и его коллеги отцы всей души поздравили молодых супругов и вместе с ними порадовались, что госпожа Жанна Элок нашла своего отца, полковника кермор ставшего миссионером Санта-Хуаны. «А как Ринока?» — спросил Жермен патерн — «По-прежнему на своем месте?» — «По-прежнему», — ответил господин Мигель. — «Так, стало быть, это ее воды несли нас к подножью, сэра Паримы». При этом в опросе лица господина Баринаса и господина Филиппа помрачнели. В глазах засверкали молния, а господин Мигель безнадежно покачал головой. Поборник Атабапа и поборник Гуавьяры заспорились с тем же жаром, что и три месяца назад. Нет, они никогда не уступят друг другу, никогда не договорятся. Скорее уж они согласятся с точки зрения господина микеля и признают, что Оренока — это Оренока. — Отвечайте, сударь, — воскликнул господин Баринас. — осмелитесь ли вы отрицать, что Гавьяра не раз фигурировала под названием западная ренока в трудах по-настоящему компетентных географов? — Таких же компетентных, как вы, сударь, — парировал господин Филиппо. С первых же слов противники пришли в крайний азарт. Эта дискуссия возобновлялась каждый раз на рассвете и длилась до заката. Если спорщики до сих пор еще не исчерпали свои аргументы, то, видимо, потому что они были неисчерпаемы. Река, рождающаяся в горах... «Сума пас к востоку от верховьях Магдалены на территории Колумбии. Это вам не речушка, берущая свои истоки неизвестно где?» «Что значит «неизвестно где», сударь?» едко возразил господин Филиппа. «Вы имеете дерзость употреблять подобное выражение, когда речь идет об атабапа, который спускается с льяносов, орошаемых Рио-Негру, осуществляющей связь с бассейном Амазонки?» Но вода в Атабапо черная, она даже не смешивается с водами Оренока, а в воды вашей гуавьяры желто-белые в нескольких километрах ниже Сан-Фернандо вы их уже не сможете различить. Но в гуавьяры кайманы водятся в таком же количестве, как и в Оренока, тогда как в вашей Атабапо можно встретить только ни на что негодных рыбешек, хилых и черных, как она сама». Отправьте сюда по вашей атабапе, господин филиппа и посмотрите, далеко ли они уйдут, если, конечно, не тащить их волоком, а вверх по Гуавьяр они пройдут тысячу километров до слияния с Арьяри и даже дальше. Хоть и волоком, господин Боринас, но мы осуществляем гидрографическую связь между бассейном Амазонки и Венесуэльской республикой, а мы между Венесуэлой и колумбией Ну а разве у нас нет для этого опуры? А у вас косик «На вашей Гуавьяре нет ничего, кроме черепах, а на вашей Атабапа ничего, кроме комаров». «В конце концов, Гуавьяре впадает в Атабапа, это все знают». «Нет, это Атабапа впадает в Гуавьяре, что известно любому грамотному человеку. Ее сток превышает 3200 кубических метров. И как Дунай она течет с запада на восток», процитировал Жермен Паттерн в «строку из восточных мотивов». «Еще один аргумент в пользу Гуавьяра, которым господин Баринас не применит воспользоваться в следующий раз». Господин Мигель, улыбаясь, слушал перепалку своих коллег, а 2500-километровая «Ренока» по-прежнему несла свои воды от сэра Паримы до Атлантического океана, куда она впадает, разветвляясь на 50 рукавов. Тем временем приготовления к отъезду шли своим чередом, и к 9 января ремонтные работы были закончены, запасы пополнены, пироги готовы к отплытию. Жак и Жанна Эллок написали письмо отцу, не забыв, конечно, сержанта и Гома. Это полное любви и признательности письмо будет доставлено торговцами, которые обычно прибывают в Санта-Хуанну в начале дождливого сезона. Накануне отъезда все были приглашены к губернатору. Господин Филиппо и господин Баринас не возобновляли свои кидрографических дискуссий не потому, что исчерпали аргументы, а потому, что на этот вечер они согласились заключить перемирие. «Так стало быть, господин Мигель...» — Мари Паре не составит компанию в и Маричи спросила Жанна. — Похоже, что не от судары не ответил господин Мигель, смирившийся с необходимостью продлить свое пребывание вместе месте слияния Табапе и Гуавьяра. — Нам нужно уточнить весьма существенные детали, — заявил господин Баринас, — и провести исследование, — добавил господин филиппа Тогда до свидания, господа, — сказал Жак Элок. — До свидания, — удивился господин Мигель. «Да», — ответил Жермен Паттерн, — «до свидания в Сан-Фернандо, через шесть месяцев мы вернемся, а спору об Ореноко, похоже, не будет конца». На следующий день, попрощавшись с губернатором, господином Мигелем и его коллегами, путешественники сели в пироги, и река, будь то Ореноко, Табапа или Гуавьяра, стремительно понесла их прочь от Сан-Фернандо. Час спустя они прошли то место, где лодки были выброшены ураганом на берег, и Жак, рискуя жизнью, бросился в бушующие волны, чтобы спасти Жанну. Жанна, дорогая, сказал Жак, — это было здесь. — Да, милый, именно здесь тебе пришла в голову мысль не покидать твоего дорогого жана до конца этого опасного путешествия. — А кто был этим недоволен? — воскликнул Жермен Паттерн. — Конечно же, сержант Марсьяля еще как недоволен, этот суровый дядюшка. Ветер был попутный, и пироги шли быстро. Они благополучно миновали пороги Майпура и Атурас, затем устье Меты и деревню Карибен, пополняя по дороге запасы продуктов охотой и рыбной ловлей. Выполняя данное обещание они провели целый день на ранчо господина Мирабаля в Тигре. Хозяева от души поздравили путешественников с успешным завершением поисков и с тем, что за этим последовало. В Лаурбане путешественники пополнили запасы, необходимые для последнего этапа экспедиции. — О черепахи воскликнул Жермен Паттерн. — Жак, ты помнишь черепах? Мириады черепах! Мы ведь прибыли сюда, на их спинах! — В этой деревне мы впервые встретились, месье, — Жермен сказала молодая женщина. — Да, мы кое-чем обязаны этим замечательным животным, — согласился Жак лок И мы поблагодарим их, отправив их в суп. У оренокской черепахи исключительно нежное мясо, — заявил практичный Жермен Паттерн. 25 января лодки прибыли в Кайкару. Тут Жак и Вок, Жан и Жермен Паттерн попрощались с капитанами и матросами, от души поблагодарив этих преданных и мужественных людей за все, что они для них сделали. Из Кайкары пароход за два дня доставил их сюда от Боливара, оттуда по железной дороге они отправились в каракс Десять дней спустя они прибыли в Гавану, а через 25 дней в Европу, во Францию, в Британь, в Сен-Назер, в Нант. — Послушай, Жак, — спросил друга Жермен Паттерн, — мы ведь прошли по Оренока пять тысяч километров. Наше путешествие не показалось тебе слишком долгим. — На обратном пути нет, — ответил Жак Элок, глядя на счастливую, улыбающуюся Жанну. Конец второй части и последней части Конец книги Запись произведена проектом «Открытая студия» специально для клуба любителей аудиокниг в январе 2013 года. Читал Д.М.